Через 2 часа я была готова к моему первому выходу в свет. Какой-то шикарной одежды я с собой не привезла. Учитывая мой скудный гардероб, пришлось особо не привередничать и выбрать тёмно-синие брюки и такого же цвета тунику. Костюм вполне приличного качества и на мне смотрится очень эффектно. Правда, его тон, хоть и насыщенный, но не относится к тем ядрёным расцветкам, что в моде в этом мире. О волосы я забрала назад в пучок. Попутно полюбовалась в зеркале блеском тёмно-сирых, отливающихся перламутром глаз. Как и было оговорено, в мою комнату постучали ровно в 3 часа, и на пороге возник темно-волосый молодой человек с жёстким взглядом и милой улыбкой. Такой себе котяра убийца. Что-то в последнее время моя жизнь начала напоминать фильм ужасов, не мой жанр. Добрый день. И я начальник безопасности этого королевства, Регал Виру Корафаши. Ого, ага, этот милашка больше нигде работать и не сможет. Очень приятно познакомиться, лукавила я. Думаю, мне представляться не стоит? Дракон усмехнулся и покачал головой. Как и следовало ожидать. Вилор ждёт вас внизу вместе со всеми. Вилор? Они на короткой ноге? Очень удобно. «Покажете дорогу?» «С удовольствием провожу вас!» Поклонился мне Веру Коры Фаше. То ли я пленница, то ли есть еще какие-то причины, по которым одной мне ходить не разрешается. Но пока я задумываться об этом не хотела и, направляясь вниз за своим сопровождающим, больше внимания уделяла обстановке вокруг. Что сказать? Драконы в интерьере любят минимализм. Каменные стены различных цветов отполированы. Их поверхность тут-тут, тут-там украшена гоRELьефами и фресками, но ничего лишнего. Смотрелось всё очень качественно, а дорогие драпировки, висящие повсюду, придавали помещениям шик. Но если сравнивать с нашими представлениями о замках и дворцах, чего-то не хватало. Думаю, без делушек. Они придавали бы дополнительную пышность. И попутно отлично собирали бы пыль. Стоило также отметить, что везде было очень чисто, и помимо камня встречалось много дерева. Мебель подобрали крепкую и практичную, несмотря на изящество, и оттенки дерева повсюду только коричневые. Странно. Пока я смотрела по сторонам, не заметила, как мы приблизились к Диме и славе. Оба мужчины оделись, если не шикарно, то представительно. И я поняла, что правильно выбрала наряд. Всё-таки встречают по одёжке. Велор стоял поодаль и разговаривал с девушкой, которую я видела в одном из своих видений. Той, что должна ударить Диму. Интересно, кто она? Очень красивая драконица, кудрявая блондинка с точёным лицом. Мельком подмечая нюансы во внешности визави наследника, я поняла, что именно меня смущает. «У драконицы нет хвоста, и, значит, нет кисточки». Взгляд тут же непроизвольно метнулся к кисточке Велора. Безусловно, его хвост вне конкуренции. Старший дракон в это время направлялся к нам и явно находился не в самом лучшем расположении духа. Кивнув безопаснику и тем самым отпустив его, он взял меня под руку со словами «Смотрю, ты привела себя в порядок». И теперь походишь на женщину. Взгляд снова опустился к пушистику, на который теперь так и хотелось наступить, но стало жалко. И прекрати смотреть на мой хвост. Ещё не хватало, чтобы все подумали, что я с тобой сплю. На это я лишь сахарно улыбнулась. Как скажешь, дорогой. Глаза дракона опасно блеснули. Бросив взгляд на шокированных нашим разговором Диму и Славу, он спросил: Ну что, пошли? Не дожидаясь ответа, крепко прижал мою руку и поволок прочь. А повежь львея нельзя, разозлилась я. Будешь хамить, познакомлю тебя с мнойной. Она просто мечтает узнать тебя поближе и заодно повырывать тебе волосы. Значит, эта девушка невеста Димы? Тогда я могу понять её желание. Как стало известно из недавно вручённой мне книги, Драконы очень сдержанный народ. Но до тех пор, пока в них не начинают бурлить чувства, тогда маска спокойствия даёт трещины, и животный темперамент вырывается наружу. Если бы у Наины был официальный статус невесты Димы, она не боролась бы со своим желанием повыдёргивать мне волосы. Она бы его осуществила, и право было бы на её стороне. Сумасшедшее королевство. В молчании мы вчетвером продефилировали прочь из королевского дворца. Как только вышли на улицу, я сразу оглянулась, дабы с внешней стороны осмотреть здание, где временно пребывала. Едва подняла взгляд вверх, как у меня перехватило дух. Резиденция снаружи походила на каменного дракона, огромного размера ящерица восседала на задних лапах и сложив крылья, смотрела в небо. Я не могла даже осознать, как такое вообще можно построить. А как же окна? спросила, повернувшись к Диме. И он, и его брат снисходительно наблюдали за мной. Стационарные магические заклинания они виртуально создают окна и позволяют внешнему миру проникать в жизнь обитателей Драмура. Но если случится осада или война, то плетения будут деактивированы. И ничто уже не проникнет внутрь. Ого, очень эффективно. Может, начнём прогулку, если осмотр закончен. Мы потом можем поставить тебе здесь лавочку, чтобы ты сидела и любовалась на Драмур. Не терпили, сказал Велор, зло покосившись на дракона, не хотя оторвала взгляд от прекрасного здания. Посмотрела бы я на этого сноба, попади он в мой мир. Здание из стекла его впечатлило бы. Дениас снова взяли под руку и повели дальше. Наша экскурсия началась с Радужного моста, который лучами расходился от резиденции по всему городу, так что мы имели возможность созерцать прекраснейший вид, открывающийся на город. И если бы не монотонный бубнёж гидора, всё его все и вовсе могло быть прекрасно. Гид из наследника получился некудышный. Но я, запоминая объяснение, смотрела по сторонам и отмечала то, что хочу посмотреть потом в первую очередь. А внизу раскинулись различного вида строения, необычной архитектуры дома. И если в Объединённых Землях все дома были белыми или бежевыми, то тут оказались зелёными, красными, жёлтыми, в общем, самых различных цветов. Единственное, что в зданиях оказалось общим это крыши. чёрный как смоль. Неужели собирают солнечную энергию? А почему мы сейчас одни на этом мосту? Поинтересовалась я. Сегодня из-за нас перекрыли один из радужных лучей. Но на этом мосту никогда не бывает много драконов. Он больше для высокопоставленных лиц. Я могу чувствовать себя польщённой само собой. М-м, да. Наследник драконов не мужчина. просто герой, состоящий из сплошных достоинств». «Городские здания переливались в потоках солнечного света. Я с жадным взглядом осматривала все вокруг, мечтая побывать в каждом уголке столицы Королевства Драконов. Мне вообще нравилась эта страна. Может, я и устроюсь тут по окончании Академии?» «Правда, придется жить рядом с Велором, и он будет королем». Но не может же абсолютно всё быть идеально? В тот момент я и не знала, насколько оказалась права.